Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава шестьдесят четвертая. Прошлое. Часть первая. Мистер 001. Несмотря на ваш высокий ранг и тот факт, что вы едва не стали моим начальником, строго начала 021-я, «Я все же хочу напомнить вам, что сейчас вы не наблюдатель. Вообще-то вы наказаны за нарушение правил на экзамене». Она сделала особое ударение на слове «наказаны», а после повернулась к Ю-Хо. «И ты тоже наказан». «Спасибо, что напомнили», – вежливо ответил Цин-Дю. «Но, насколько я знаю...» Нет правила, запрещающего наблюдателю заглянуть домой в перерыве между наказаниями. Ему даже хватило наглости спросить у 922-го и 154-го. Я прав? 922-й все еще находился в шоке от того, что его начальник пригласил наблюдателя А к себе домой, поэтому его мозг вообще не работал. Прав. Ответил 154-й. 154-й всегда был и будет на стороне начальника. И Циньцзю это знал. 154-й повернулся к 021-й и повторил специально для нее. Такого правила и правда нет. Ну, конечно же, такого правила нет. А все потому, что еще не было такого наблюдателя, как твой шеф. Ты же это понимаешь? Девушка... Очень хотела продолжить этот спор. В конце концов, все знали, что она недолюбливала 001-го. Вот только... Наблюдатель А, страдающий от амнезии, похоже, сильно сдружился с 001-м. И если сейчас она начнет вставлять им палки в колеса, кто знает, как это отразится на ней в будущем? Поэтому она слегка изменила тон и решила попробовать другой подход. «Экзаменующиеся не могут посещать резиденцию наблюдателей без особых на то причин. И это точно есть в правилах. Боюсь, вы забыли об этом». Циндзю и правда забыл об этом, так что лишь охнул, но тут же добавил. «А если есть причина, тогда все нормально?» «Ноль двадцать первая с трудом сдержалась». Уже подготовлено место, где следующие 3 дня вы будете нести наказание. Если вам что-то не нравится, можете обсудить это с системой. После наказания делайте что хотите. Идите домой или куда угодно. На этом мои полномочия закончатся. Закончив говорить, девушка с гордо поднятой головой зашла в здание. Башни-близнецы были похожи на обычное офисное здание. На первом этаже располагались три лифта. У каждой двери лифта был свой индикатор – красный, синий и белый. 922-й, который все еще не мог прийти в себя, с отсутствующим взглядом стал перед лифтом с красным индикатором. 021-я гневно взглянула на него. «Не этот!» – оттащил его 154-й к лифту с синим индикатором. Шеф не нарушал правила, будучи наблюдателем. Эти три экзаменационных раунда он считается экзаменующимся. Услышав эти слова, Юхо всё понял. Этим лифтами не мог воспользоваться каждый желающий. Лифт с красным индикатором предназначался для наблюдателей, с синим для экзаменующихся. А для кого же тогда лифт с белым индикатором? Для неигровых персонажей, водителей, рабочих и менеджеров привалов Юхо был слегка заинтригован. В этот момент одновременно раздались два звоночка. Раскрылась дверь лифта с синим индикатором и дверь лифта с красным индикатором. Из лифта для наблюдателей один за другим вышли два человека. Впереди шёл молодой мужчина. Он был одет в сеголочки, И по скрупулёзности в одежде мог сравниться со 154-м. Он резко остановился, заметив стоящих у лифта людей, и вежливо кивнул. Добрый вечер. Возможно, из-за присутствия Цинзю, мужчина поклонился ниже обычного, тем самым выражая уважение. Затем он украдкой взглянул на 021-ую, и его ушки слегка покраснели. Следом за молодым парнем вышел мужчина средних лет. Его волосы торчали в разные стороны, а на подбородке была заметна щетина, как будто он не брился несколько дней. При виде этого мужчины 021 застыла от ужаса. И было с чего. Этот мужчина был одним из ранних наблюдателей, а потому прекрасно знал наблюдателя А. Говорят, что когда-то он обладал огромной властью и несмотря на возраст был прекрасно развит физически. Однако затем с ним кое-что произошло. Он получил серьёзное ранение и с тех пор сильно ослаб. Это отразилось на его ранге, который теперь стал 1006-м. И то 1006-й он получил только благодаря ранним заслугам. если бы система учитывала только последние 2 года, он, наверное, бы разместился на самом последнем месте из всех наблюдателей. Мысленно 021 задалась вопросом: почему те, кого обычно днём с огнём не сыщешь, именно сегодня один за другим появлялись перед её носом? Всё это так усложняет ей жизнь. К счастью, 1006 был в полусонном состоянии. Он даже не взглянул на стоящих перед ним людей, лишь помахал рукой, буркнул: "Привет" и пошёл себе дальше. В который раз за вечер 021 выдохнула с облегчением. Она быстро загнала всех в лифт. Быстрее, быстрее. К этому моменту как раз успел вернуться 078, который заскочил в лифт вместе с ними. В лифте не было кнопок. Как только закрылись двери, он поехал сам по себе. Юхо оглянулся и Цинзю поспешил пояснить. Лифт сам выбирает, на каком этаже остановиться. А в чём разница между этажами? Он ожидал, что Цинзю ответит сложность наказания, но тот его удивил. Разница в везении и невезении. Э, Тури Марку Юхо решила оставить без ответа. Спустя пару секунд он как будто что-то вспомнил. Тот мужчина, которого мы только что видели внизу. Он тоже наблюдатель. Юхо впервые видел такого наблюдателя. 021 очень хотела ответить, но ей пришлось сдержать себя, нацепив на лицо холодную маску. Но уже в следующее мгновение Она сильно пожалела, что не ответила, потому что на вопрос Юхо ответил Циньдзю, наблюдатель, который закончил отбывать наказание. «Что? Кто?» – ничего не понял 078. «Да мы только что встретили 1006-го». «А, я проскочил мимо него в холле, но у меня не было времени поприветствовать его». «Его опять наказали?» «Ага», – ответил сто пятьдесят четвертый. «Тогда он, наверное, выглядел не лучшим образом». «Да, он выглядел довольно изможденным». «Да, наказания могут быть очень жестокими», – прокомментировал 078, который буквально сгорал от желания припугнуть Юхо. Он в ожидании уставился на великого мастера, но Юхо, похоже, вообще никак не напугали его слова». «Похоже, я тут зря распыляюсь». Лифт остановился. Распахнулись металлические двери, но никто из наблюдателей даже не шелохнулся. «Мы на месте. Можете выходить. Ваше наказание – убрать экзаменационный центр». 078-й достал телефон и что-то сверил. «Сейчас 21.30. Немного поздновато». Но я надеюсь, что вам удастся справиться за одну ночь. Увидимся, когда вы закончите. Когда он закончил говорить, двери лифта замкнулись, и он увез наблюдателей куда-то вниз. «И что это значит убрать экзаменационный центр?» – спросил Ю-Хо. «Когда экзамен заканчивается, некоторые экзаменационные центры нуждаются в чистке». Система придумала это наказание, потому что зачастую при уборке экзаменационного центра можно натолкнуться на проблемы посерьёзнее, чем сам экзамен. Юхо кивнул. Они стояли на пустом этаже. Напротив лифта было большое французское окно, возле которого клевал носом седовласый старик. Ни шум, ни разговоры его не разбудили. Нам к нему указал на старика Ю-Хо. «Наверное. Никого другого я здесь не вижу». «Что значит «наверное»?» «Ты что, здесь раньше не бывал?» «Мне кажется, ты неправильно все понял. Обычно я подчиняюсь правилам», ответил Цинь-Дзю. Он подошел к старику и несколько раз щелкнул пальцами. «Я здесь...» Впервые повернулся он к Юхо. Старик как раз проснулся и туманным взглядом уставился на Циндю. Почему ты опять здесь? Кто ты? Вы, наверное, спутали меня с кем-то другим. Старик уже ничего не понимал. Он некоторое время смотрел на Циндю, а затем принялся бормотать: "Спутал с другим". «М-м-м, может и так. В последнее время моя память уже не так хороша, как раньше. Ладно, забудь. Так вот». Он указал на металлическую панель, расположенную рядом с ним. «Прижми палец. Мне нужно зарегистрировать информацию о наказании». Цинзю сделал, как ему велели. Как только он приставил палец к панели... На ней тут же высветилось несколько строк. Имя Циньдзю. Номер экзаменационного билета 86010-06-1417-29. Ци. Число предыдущих нарушений – 12. Старик тут же вскричал. «Двенадцать раз! Я знал, что я не ошибаюсь! Это ты!» Цинзю и сам был в шоке от такого. Он в изнеможении повернулся к Юхо, который не мог ни сказать. Хорошенькая шутка. Я тут впервые. Может, тут лишняя цифра? Уставившись на данные, Цинзю устало потёр шею. Это данные с экзаменационного билета. Наверное, все эти нарушения были совершены мной. когда я был экзаменующимся. «Но, блин, двенадцать раз!» «Раз ты нарушал правила в конце экзамена, то получается, ты нарушил правила в двенадцати экзаменах?» – спросил Ю-Хо. «Наверное. Сейчас мы сдаем пять экзаменов. Сколько надо было сдать, когда ты был экзаменующимся? Пятнадцать?» Прежде чем Цындю успел открыть рот, в разговор вмешался старик. "Какие 15? 5, как и сейчас. Максимум 9". Цындю приподнял бровь. "Опусти бровь. Я помню тебя", сказал ему старик. "Хоть я и старый, и память моя уже не та, но тебя я помню очень хорошо". Те оставил после себя глубокое впечатление. А впечатление и в самом деле было глубоким. Старик не врал, когда говорил, что его память уже не та, да и тело слабеет с каждым днём. Он уже не помнил, как он тут оказался и когда начал следить за этим этажом. Но зато он помнил некоторых экзаменующихся, которых присылали к нему на наказание, и самым запоминающимся оказался Циндю. Он даже запомнил одну сцену, а это было большой удачей для старика. В тот день шёл дождь. Серое небо за окном периодически освещалось вспышками молний. То и дело раздавался гром. Сладко посапывающий старик был разбужен этим громом и больше не мог заснуть. Он как раз отсутствующим взглядом смотрел в окно, когда раздался звоночек лифта. В нём стояли двое человек. Одним был Циндю. Второй же стоял в самом углу лифта, из-за чего старику не удалось рассмотреть его лицо. Он лишь смог увидеть кусочек белоснежной рубашки, да армейские сапоги. "Добрый день", поприветствовал Циндю старик. «Снова ты?» «Да, снова я». Поведение Циндзю сильно раздражало. Так сильно, что хотелось дать ему под зад сапогом. Старик подумал, что, похоже, не только ему хочется это сделать. Он увидел, как армейский сапог слегка сдвинулся с места, а затем из лифта раздался мужской голос. «Выходи из лифта и болтай, сколько влезет». Прекрати держать дверь. Я занят. И чем это ты занят? спросил его Циндзю. У меня запланирована встреча. А вообще твоё какое дело? Отлично, ты исправляешься. Исправляюсь? В чём? Начал отвечать на вопросы и даже гораздо охотнее, чем в прошлый раз. Значительное улучшение по сравнению с самым последним разом. Человек в лифте молчал, но старик буквально кожей ощущал его желание дать Циньдзю под зад коленом. В следующее мгновение старик увидел, как поднялась нога мужчины. Циньдзю рассмеялся и вышел из лифта. Он повернулся к закрывающейся двери. «Великий наблюдатель!» «В следующий раз приложи побольше усилий!» Лифт поехал вниз. Циньцзю подошел к старику и уже по привычке приложил палец к панели. На экране отобразилась информация. Имя Циньцзю. Номер экзаменационного билета 86010-06-14-17-29-82. Число предыдущих нарушений 5. Сколько предметов ты уже сдал? Не выдержал старик. 5? Ты что, приходишь сюда после каждого предмета? Не совсем. Мне пришлось дважды пересдать экзамен. Так что за 7 экзаменов я приходил сюда 5 раз. Ты этим гордишься? Цинзю лишь улыбнулся. Этот молодой человек часто улыбался. Он улыбался, когда говорил. Он улыбался, когда ему было лень говорить. Вот только в 90% случаев его улыбочки были слишком высокомерными. Наверное, он был не очень хорошим человеком. Должно быть, это был последний экзамен. После наказания ты уйдёшь из системы. Не обязательно, ответил Циндю. Старик чуть не захлебнулся собственной слюной. Разве глобальный экзамен состоит не из пяти предметов? Остался ещё один, ответил Циндю, вынимая из кармана рубашки карту. Присмотревшись, старик увидел, что на карте было написано: "Пересдача экзамена". "Жаль, но похоже, я не смогу воспользоваться этой картой", безжалостно продолжал Циндю. "Почему?" Я вытянул чёрную карту. Улучшение ранга. Если захочу пересдать экзамен, мне придётся остаться в ранге Б. Что значит тебе придётся остаться в ранге Б? Ты что, психопат? Старик гневно нажал на кнопку на контрольной панели. Французское окно тут же исчезло, в холл вырвалась гроза, а место, где сидел старик, неожиданно стало вне досягаемости. Это место было сектором наказания. Наказание предусматривало собой уборку экзаменационного центра. Каждый раз экзаменационный центр выбирался рандомно. Экзаменующийся должен был спуститься через проём, оставленный окном. Пока он спускался, экзаменационные центры рандомно сменялись. Как только нога экзаменующего коснётся земли, ему придётся убирать тот центр, в котором он окажется. Лично старик считал, что самой страшной частью наказания был как раз-таки этот спуск из окна. С такого высокого здания даже страшно просто взглянуть вниз, что уж тут говорить о спуске по лестнице. Старик повидал много экзаменующихся, которые рыдали от страха, когда спускались вниз. И лишь Цинзю был исключением. Этот мужчина прошёл хорошую школу жизни в армии, И почти ничего не боялся. Старик следил за тем, как Цинь-Дзю подошел к окну и, наконец, не выдержал. «Зачем ты все время пересдаешь экзамены? Хочешь заработать побольше очков?» Цинь-Дзю остановился на самом краю оконного проема. Капли дождя медленно стекали по его красивому, выточенному, как скульптура, лицу. «Угадай!» – ответил он. затем повернулся и шагнул в окно